Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 10 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Круг дружбы Франции Арцах призывает Париж начать диалог с властями Арцаха эксперт, а в неочередных президентских выборах в Азербайджане. В Степанакерте откроется центр ментальной арифметики Абак. В Турции призвали не пить и не есть левой рукой. Так, подробности новостного блока. Круг дружбы Франция-Арцах призывает Францию начать открытый, прямой и конструктивный диалог с властями Республики Арцах, избранными демократическим путем. Французские друзья Арцах убеждены в том, что ничто не должно препятствовать установлению связей между Францией и Арцахом. В связи с этим круг дружбы Франция-Арцах категорически осуждает попытки Азербайджана вмешиваться в консульскую деятельность Франции, а также оказывать давление на Францию с целью ограничение права граждан Арцаха на свободу передвижения. Круг дружбы Франции Арцах напоминает, что Арцах является стороной подписанного в мае 1994 года трехстороннего соглашения о прекращении огня и в этой связи призывает Францию и другие страны, сопредседателя Минской группы ОБСЕ, установить прямые контакты с властями Арцаха и обеспечить беспристрастность в отношениях с Арменией, Азербайджаном и Арцахом. Председатель Круга дружбы Франсуа Ажблу Луан заявил, что Арцах стал жизнеспособным и ответственным демократическим государством, которое не может игнорироваться и должно быть признано международным сообществом. Решение конфликта без учета воли народа Арцаха бесперспективно заключил французский депутат. В селе Храмортов Скеранского района началось бурение первой глубинной скважины. Директор компании Гидросервис Валерий Арутюнян отметил, что в течение 6 месяцев растительная система будет полностью обновлена, что обеспечит бесперебойную подачу воды на окрестные земельные участки. Создание современной ирригационной системы придаст новое качество продовольственной безопасности Арцаха и обеспечит развитие сельского хозяйства. Это будет способствовать также повышению уровня жизни сельского сельского населения, обеспечив создание в районах постоянных и гарантированных рабочих мест, сказал Арутюнян. Говоря о проекте, руководитель отдела по связям с общественностью всеармянского фонда «Айастан» Ануш Мартиросян отметила, что в настоящее время идут работы по бурению скважин ещё в шести общинах Арцаха. Со временем программа охватит и другие населённые пункты. Предусматривается, что одной артезианской скважиной будет орошаться 15-25 гектаров земли из-за проблем с водой в Арцахе в настоящее время используется только 7% сельскохозяйственных угодий, сказала Мартиросян. Что касается использования солнечной энергии, то на первом этапе выбраны Аскеранские и Шушинские районы. Согласно программе, все объекты общинного значения будут оборудованы сетевыми фотоэлектрическими станциями, которые позволят использовать экологически чистую солнечную энергию. Таким образом, все школы, детсады и муниципалитеты перейдут на потребление солнечной энергии, а для жителей будут установлены солнечные водонагреватели. С 1 марта в Степанакерской школе номер 3 имени Грибоедова откроется Центр ментальной арифметики. Тренер Центра Маргарита Ванесян сказала, что в данный момент Центр занимается приемом детей в возрасте от 5 до 13 лет. Целью создания подобных Центров является помощь детям, которые не могут сконцентрироваться, сложно усваивают уроки, трудно запоминают. В Центре дети будут обеспечены учебниками, калькуляторами абаками, тетрадями. Маргарита Ванесян также сообщила, что раз в месяц в Центре будут проводиться открытые уроки. Длительность курсов для 5-6-летних составляет полтора года, а 7-13-летних – 1 год. Кстати, обучение будет проводиться на платной основе от 8 до 10 тысяч драмов в месяц. По окончании курсов учащиеся центра получат сертификаты, добавила Маргарита Аванесян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Конкурс-фестиваль Степана Керти, посвященный Международному дню франкофонии, был организован Домом-центром франкофонии «Поль Элеоар. Начиная с 2016 года организуются мероприятия, однако в этом году формат мероприятий изменен. Он проходит в виде конкурса фестиваля, рассказывает директор дома центра «Поль Элюар» Нелли Аванисян. Сегодня состоялся первый этап конкурса. В нём приняли участие воспитанники школ Степанакерта, а представители школ искусств районов республики выслали видеоматериалы которые также будут оценены со стороны жюри. В конкурсную программу вошли танец, песня, декламация, инструментальное исполнение и инсценировка. Фрагмент стихотворения «Армен Майлян, школа номер один». Оно посвящено взятии Бастилии. 14 января, в исполнении учащихся школы номер десять небольшой фрагмент песни. Помимо организации мероприятий, в миссию центра «Поль Элюар» входит развитие и распространение французского языка в Арцахе. Напомним, что результаты конкурса будут объявлены позже, на заключительном мероприятии. Распоряжение президента Ильхама Алиева о проведении 11 апреля внеочередных выборов президента Азербайджана вероятнее всего продиктовано внутренними проблемами. Об этом заявил экс-депутат парламента Армении, исполнительный директор Международного центра человеческого развития Тыван Пагасян. По словам эксперта, очевидно, что за столь короткий период не сможет сформироваться мощная оппозиция, которая бы вступила в противовес Ильхаму Алиеву и помешала его дальнейшим планам. Тыван Пагасян в то же время не исключил, что если бы президентские выборы в Азербайджане состоялись согласно плану в октябре сего года, возможно, были бы предприняты попытки сформировать мощную оппозицию. В частности, речь идет об азербайджанцах, проживающих за границей, у которых имеются довольно приличные финансовые ресурсы. Именно они могли бы попытаться сформировать оппозицию в Азербайджане. По словам Пагасяна, назначив внеочередные выборы президента на 11 апреля, Ильхам Алиев пытается в ходе предвыборной гонки представить события апреля четырехдневной войны 2016 года в качестве победного события скрыть собственные неудачи. Алиев понимает, что апрель это, так скажем, его месяц в кавычках. Он попытается выиграть время и представить некоторые месседжи. Тыван Пагасян отметил, что назначив неочередные президентские выборы, Ильхам Алиев проявляет спешку и желает совершить плавный переход к очередному сроку президентства. Кстати, согласно изменениям, внесенным в Конституцию, президент Азербайджана будет избираться в на 7 лет Назначение досрочных президентских выборов в Азербайджане – это попытка удержать власть. Об этом заявил председатель Национального совета демократических сил НСДС Азербайджана Джамиль Гасанлы. По его словам, в проведении внеочередных выборов никакой необходимости не было. Три недели назад было официальное заявление, что очередные президентские выборы состоятся 17 октября. Назначение внеочередных выборов свидетельствует о каких-то тайных намерениях властей. В любом случае, ухудшение социально-экономического положения в стране способствует неуклонному падению авторитета властей. На этом фоне есть стремление с помощью подконтрольного центра избиркома провести формальные выборы и сохранить власть в руках семьи еще на 7 лет, сказал Гасанлы, пишет АС. В свою очередь бывший лидер Мусават и кандидат в президента от этой партии Сагамбар считает, что правящий режим понимает, что если провести выборы в октябре, к тому времени социально-экономическое и политическое недовольство населения будут значительно выше, чем сейчас. В этом случае будет гораздо труднее сфальсифицировать выборы и удержать власть насильственными методами, сказал он. Углубление кризиса и неспособность властей найти пути его преодоления, рост недовольства населения, ухудшение положения путинского режима в России под давлением Запада способствуют осложнению положения и власти Азербайджана, считает Иса Барш. Любопытная информация. Использовать левую руку для приема пищи и питья мусульманам не рекомендуется. Об этом говорится в Фетве, опубликованной Управлением Турции по делам религии Дианет. Устанавливая общие принципы в отношении еды и питья, пророк Мухаммед не считал, левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой. Каждый мусульманин обязан прислушиваться к советам пророка, поэтому родители должны учить этому детей наряду с другими правилами, говорится в Фетве, пишет Риа Новос. Однако Дионет отметил, что в случае физических недостатков использовать левую руку для еды и питья допустимо. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Кертов в студии был Сайран Карапетян. До свидания.